Я молча стоял на пороге. Сказать по правде, я просто страшно устал и больше всего мечтал помыться и завалиться спать, да еще на целые сутки, а потом хоть четвертуйте. Наконец отцу надоело играть в молчанку, и он, раздраженно бросив перо, вернулся ко мне. «Ну, и что ты?» ты мне скажешь, сын!» «О чем, батюшка?» От усталости я с трудом сыграл недоумение. «О том, что, отпросясь у меня на Богомолье в Троице-Сергиевом монастыре, ты вместо этого укатил в Новгород, затем помчался в Смоленск, потом в Калугу, Тулу, А мое повеление тебе немедленно вернуться отыскало тебя только лишь в Нижнем Новгороде. О тех баснях, что при этом рассказывают. А знаешь ли ты, сын, что иноземцы, на коих благодаря тебе, тебе, народ стал косо глядеть, государству нашему зело потребный? А слышал ли ты, что на немецкой слободе уже погром был? И убитые имеются. Да уж, таким я батюшку ни разу не видел. Царь Борис орал на меня, Потрясая кулаком и брызгая слюной. Я же молчал. А что было отвечать? Знаю ли я, что нам иноземцы потребны? Еще как знаю. Но что было делать-то? Делать-то было что? Ведь действительно идет мор, глад, хлад, все, как я и говорил. И сейчас, к концу лета, это уже и так всем видно. А в такое время люди превращаются в толпу, жуткую, безумную, у которой нет и не может быть никакой логики, и взывать перед ней голосу разума или совести совершенно бессмысленно. Ей плохо, ей больно, и она ищет, кому бы за это отомстить. А кому будет мстить толпа размером в целый народ? Объектов вместе всего два — власть или инородцы. И я просто выбрал меньшее из двух зол. Причем не только для себя, но и для страны тоже. Передернул, так сказать, карты заранее выставил в качестве самой главной одну из двух возможных целей. Да, плохо. Да, потом придется годами, если не десятилетиями, зазывать иностранцев обратно. Но что, десять лет смуты лучше, что ли? Половина. Если не две трети вымершего населения страны лучше... Сожженные города, села, деревни, разоренные монастыри, отторгнутые от государства земли — лучше? Это только в сказках или фантастических романах бывает, что главный герой внезапно находит чудодейственную магическую шмотку или гигантскую всемогущую инопланетную машину, либо на раз придумывает некий мудрый фантастический план и «опа!» все проблемы решены. Здесь же и сейчас у меня нет хорошего решения. Ну, нет и все. Надо было выбирать из двух плохих. Ну, или из плохого и совсем плохого. Реальная жизнь очень редко предоставляет нам возможности выбора между двумя хорошими решениями или хотя бы плохим и хорошим решением, когда все и так очевидно. Чаще всего мы выбираем из двух зол — плохого и совсем плохого. А еще иногда, даже довольно часто, решение, кажущееся нам наилучшим и всех устраивающим, в результате оказывается настоящей катастрофой. Наконец отец выдохся и, схватившись за сердце, рухнул в кресло, с которого вскочил во время своих темпераментных речей. Я встревожно посмотрел на него. Еще не хватало, чтобы отца сейчас удар хватил. Вот тоже будет мне удача начинать царствование во время мора и голода. Да и, если честно, несмотря на весь мой предпринимательский опыт, в здешних условиях мне, как администратору до да отца, еще как до луны пешком. У него ведь закалка грозного и гигантский опыт реального управления страной в течение десятилетий, причем и во время войн и хозяйственных кризисов. Страшно подумать, сколько народу вымрет, если вместо отца во время голода рулить всем буду я. Посидев пару минут, отец чуть оклемался. — Да понимаешь ли ты, что наделал? В Новгороде уже лавки ганзейских купцов громить начали. Только-только разрешил им торговлешку вернуть. В Смоленске трех поляков убили. Из Нижнего Новгорода тоже о погромах пишут. Как теперь все это остановить? Как? Я выждал несколько секунд и робко попросил о том, что меня сейчас в данный момент волновало больше всего батюшка надобно на царскую школу из москвы вывести там учителей иноземцев школу снова взвелся царь о школе печешься о всем государстве кто кто печься должен ты батюшка Возвысив голос, ответил я, «Ты и есть государь всея Руси, тебе о всем и заботиться. Мне же о том деле, кое я сам начал, тоже печься должно, потому как если я дело затеевший затем его заброшу, и погибнуть ему дозволю, какая мне цена? Да грош в базарный день и то много будет». Мне сейчас надо было перевести обсуждение на детали, попытаться раздернуть проблему по мелочам, сбить накал, а уж потом повиниться и... Но в этот момент дверь тихонько распахнулась, и в кабинет тихо вошел патриарх Иов. Я мысленно вздохнул. «Нет, похоже, перекроить невыгодный мне рисунок разговора не удастся, придется получить полной мерой». А куда деваться? Думаю, что еще и на Боярской думе ответ держать буду. Ну, да сам все затеял. Теперь остается только держаться. Я шагнул к патриарху и, согнувшись в земном поклоне, припал к его руке. Иов осенил меня крестным знамением, а затем прошел дальше и сел на лавку, тянущуюся вдоль дальней стены царского кабинета. На некоторое время установилась тяжелая, напряженная тишина. Наконец Иов так слегка пристукнул по полу посохом и тихо спросил. — Верно ли, отрок, что тебе, Богородица, явилась? Я минуту помолчал и осторожно ответил. — Не слишком я разглядел чей голос мне вещал святейший, в сиянии все было. Но о том, что идут глад и хлад, мне вестимо точно. Да разве ныне это уже всем не ясно? Патриарх бросил испытующий взгляд на отца, мрачно смотрящего в сторону, и спросил. «А сколь долго это продлится?» то мне неведомо, — совершенно честно произнес я. Но что не один год, то знаю точно. И потому надобно спасать и землю нашу, и народ русский, ибо грозит им гибель неминучая. Отец со всхлипом вздохнул. Патриарх качнул головой и опять задал вопрос. — А как? — Сие сделать. Я удивленно возрился на него. Ничего себе вопросик. Да еще и кому задали-то. А патриарх теперь уже сердито стукнул посохом опол и грозно заговорил Да ты не молчи! Не молчи, отрок. Ранее воно как соловьем пел. По всем городам и весим. Нет, чтобы. Ежели откровение было к отцу прийти, ко мне грешному, рассказать нам, посоветоваться? Нет, сам поскакал. Сам вещать начал. Страну Эван как взбаламутил. Того и гляди, из берегов выйдет. Все, что отец таким трудом и усердием строил, порушил? Ага, сейчас разбежался. Так бы вы меня и послушали. Умный какой! «Думаешь, ежели патриарх, так и умнее других?» «Я сам голову сломал, думая, как мне вас убедить, что я не брежу, не с ума сошел, а действительно знаю, как все скоро случится, и ни одного реального варианта не придумал. То, что я осуществил, тоже так, от безысходности, но теперь хотя бы есть шанс, что вы меня послушаете. Да уже слушаете!» — Ладно, это все эмоции. Сейчас мне надо преодолеть этот конкретный этап и, желательно, с наименьшими потерями. Я потупился. — Да я хотел... — начал я и замолчал. Отец и Иов выжидающе смотрели на меня. Я продолжал молчать. — Знаю, что такое правильно держать паузу. Не одни переговоры провел да еще с такими зубрами, наконец, отец не выдержал.